29. -е. Оплата. Огненная энергия смыла остатки сна, а Гамала быстро доставила Алекса в комнату, где за огромным столом два десятка адептов яростно спорили друг с другом. Некоторых он знал, в основном потому, что сам и пробудил, других видел в первый раз. Судя по всему, тут собрались либо старейшины школ, либо их представители. Лицо он также сидел за столом, но по своему обычаю ничего не говорил. Однако некоторые важные лица не присутствовали. Например, Аберона Фанделя, главного ткача и командующего Кваргов, не пригласили. Кроме Алекса, тут были лишь древние. Судя по всему, это была встреча для своих. «Зачем ты меня позвала?» — поинтересовался он, подходя к Вассанде. «Ситуация тяжелая. На школу резонанса напали». «Я в курсе, но Зоб сказал, что команда быстрого реагирования уже в пути и что штурм отобьют». «К сожалению, все оказалось гораздо сложнее». «Штурм мы действительно отбили, но Лига отправила новые войска. Разведка доложила, что сейчас к дворцу двигаются 70 тысяч бойцов. Я решила, что ты захочешь это узнать». Семьдесят тысяч!» — удивился Алекс, которому недавняя армия в школе тела Тоша казалась огромной силой. «А тут почти в полтора десятка раз больше народу!» «Откуда так много?» «Для Лиги это не такая большая цифра, как ты думаешь», — вздохнула древняя. «Сейчас мы оцениваем их численность в 200-300 тысяч бойцов. Большинство — это простые наемники, которые недавно прибыли на Зиранг. Тем не менее, все они опытные бойцы». «Плохо дело. Валентайн жива?» «Пока да», — успокоила Алексова Васанда. «Однако 70 тысяч — слишком много для нас. А еще Лига тащит с собой кучу оборудования. С его помощью они легко пробьют постоянный проход и завалят дворец наемниками. И стражей вырубят». «Что же вы тогда обсуждаете?» — мрачно спросил Алекс, слушая, как один долговязый древний о чем-то яростно спорит с Зобом. «Твоя тактика во дворце тела Тоша подсказала нам идею. До этого нам и в голову не приходило вытащить артефакты. Собственно, мы и не можем. Поэтому тебя хотят отправить к резонаторам, чтобы ты очистил их и принес сюда. Потом их распределят по другим дворцам». «А Валентайн согласна?» «Разумеется, нет» но в отличие от фархата и лицуна она слишком слабая спокойно произнесла древняя и ее мало кто знает так как валентайн была старшим учеником а не старейшиной многие считают ее выскочкой недостойной своего поста фактически если бы это было мирное время в школе резонанса давно поменялось бы руководство ты тоже считаешь валентайн недостойной? неважно что я считаю я же позвала тебя это мой ответ на твой вопрос «Придумай решение, и, возможно, от Валентайна отстанут. Справишься?» Вассанда с интересом посмотрела на Алекса. Тот намек понял. До сих пор из-за недостатка времени он не особо вникал в политические дрязги между школами, хотя много для них сделал. Но сейчас ему дали шанс поучаствовать в собрании, так сказать, на высшем уровне. Этим надо было воспользоваться. И дело было даже не в Валентайн. Тут присутствовали главы или их представители. Это отличная возможность напомнить окружающим, что он — не бесправная марионетка, которую можно направить куда угодно. И главное — намекнуть, что за любую работу нужно платить. А то древние такие ребята, которым, если не напомнишь об оплате, они сами ее точно не предложат. «Уважаемые!» — Алекс встал. Окружающие замолчали и с удивлением посмотрели на него, словно впервые увидели. Судя по тому, что никто не поинтересовался, что это за наглец тут разорался, все присутствующие его знали. «Ты как сюда попал?» — спросил Зоб, нахмурившись. «Я попросила подойти», — равнодушно заметила Васанда, крутя бокал в руках. «Сколько же у нее бутылок?» — снова удивился Алекс. Подметив, что Васанда одна сидела тут с бокалом, остальные, видимо, были выше таких тривиальных вещей, как напитки. Либо им просто ничего не предложили. «А зачем?» — не понял Зоб. «Я знаю Алекса, и мне интересно, что он скажет. Предлагаю его выслушать». «Это закрытая вечеринка. Ну ладно. Говори, парень. Только быстро. Войска Лиги доберутся до Дворца Резонанса через три дня. Нам нужно срочно решить, что делать с их артефактами». Взгляд Крикуна вперился в землянина. «Что именно вы хотите решить? Кто сколько получит артефактов?» Прямо спросил Алекс. «Да». Также прямо ответил Зоб. «Нет!» Снова заорал Долговязый, который до этого спорил с Зобом. «Как представитель школы резонанса, я запрещаю вам делить наше имущество! Мы только-только отбили нападение, а вы уже списали нас со счетов! Да вы хуже серятников «Успокойся, Мавр!» — устало произнес Зоб. «Ты всего лишь старший ученик, и нападение отбили не вы, а объединенные войска школ!» «Все равно, они не должны нас грабить!» Не успокаивался Долговязый. «Дайте нам еще войска, и мы справимся!» «Их слишком много, парень, я тебя сочувствую, но мы не можем так рисковать!» «Стойте!» — вмешался Алекс. «В чем смысл сдавать школу резонанса? Лига же просто перенаправит войска на новые цели, и все!» «Дополнительные артефакты помогут защитить остальные дворцы!» — пояснил Зоб. Алекс догадался, что происходит. «Школам нужны были артефакты ради дополнительной энергии» чем ее больше тем выше шанс пережить нападение поэтому каждый дворец был не прочь захапать ресурсы союзников фактически они пожирали друг друга под маской заботы и помощи но один момент он не понял подождите алекс снова бесцеремонно перебил зуба после захвата школы резонанса у лиги вместе с союзниками будет достаточно дворцов чтобы получить полный контроль над дирангом и вытащить его из огреционного диска так не совсем «Артефакты мы же перенесем, хотя чем меньше дворцов, тем хуже для нас. Сложнее станет перекрыть доступ к Зерангу. И так дыр много осталось, а будет еще больше. Лучше, когда дворцы распределены по всей планете». «А почему же вы тогда так легко сдаете школу резонанса?» «У нас нет выхода!» — вздохнул Зоб. «Если будем драться, то потеряем не меньше половины сил». «Но драться все равно придется», — напомнил Алекс. «Лига же не успокоится!» «Если мы успеем объединить дворцы в новую сеть, эти сволочи не смогут хотя бы перебрасывать солдат тысячами. А также мы сможем лучше контролировать Зеранг и не позволим крупным армиям свободно передвигаться по планете. Это главная причина». «Ложь! Вы сдаёте наших братьев, потому что боитесь сражаться!» Из-за стола поднялся старейшина Шульд из школы глубокой тьмы, который не так давно хотел пленить Алекса. Мрачно посмотрев на землянина, Шульд продолжил. Мы должны дать отпор врагам, а не делить артефакты наших братьев. А если кто рассчитывает набрать побольше ресурсов, чтобы потом продаться лиге, то я его огорчу. Школа глубокой тьмы лучше уничтожит весь Зеранг, чем позволит внешним силам его захватить. Вы знаете, что мы можем это сделать. На этих словах скачили почти все, кроме Лицуна с Вассандой. И одновременно принялись спорить, перекрикивая друг друга. У Алекса даже в ушах зазвенело от шума. Он бросил взгляд на Шульда, которого до этого считал врагом. Мужик его удивил. Похоже, древний действительно готов идти до конца. Видимо, война с кораном что-то серьезно поменяла в его мозгах. А может, он всегда был таким принципиальным. «Тихо!» — заорал во весь голос Зоб. Одного раза не хватило, но Крикун на правах хозяина подключил Гамалу, и комнату заполнилась сила. Алекс почувствовал сильное давление. В результате в зале быстро установилась тишина. Зоб продолжил. «Шульд, ты умом тронулся! Лучше умереть, чем служить Лиге! Мы не собираемся умирать, я предложил план! Твой план — дерьмо!» — фыркнул Шульт. «Весь зеранг ты не перекроешь! Лига продолжит засылать сюда солдат! Но не в таких количествах! У них безграничные силы снаружи!» — Рано или поздно мы все равно проиграем, если сдадим дворец, потому что дикие от нас побегут, поэтому нельзя сдавать школу резонанса. — Правильно! — писнул сбоку долговязый представитель Валентайн. — Помолчи, парень, ты тут вообще никто! — презрительно бросил ему Шульт и снова вперился в зуба. Тот ответил тем же. Двое старейшин некоторое время соревновались, кто кого пересмотрит. Никто не хотел уступать. — Вот упрямцы! С досадой подумал Алекс и громко заявил. «Уважаемые, позвольте вас прервать, но у меня есть решение». «Какое?» — одновременно спросили Шульт с Зобом. «Я задержу войска Лиги. Это даст нам всем время подготовиться». «О чем ты болтаешь, малыш? Ты не сможешь остановить Лигу». Встряла невысокая женщина с бородавчатым лицом, которую Алекс видел в первый раз. «Ты всего лишь необученный дикий». «Умолчи, цапла» прошипела Васанда. «Сама помолчи», — не растерялась бородавка. «Твой ученик имеет десятый уровень. Он слишком слаб. Почему мы вообще его слушаем?» «Имей уважение, если бы не Алекс». «Мне плевать, что ты думаешь об этом мальце. Полагаю, он твой любовник. Вот ты его сюда и притащила. Хотела похвастаться, сколько у тети Васанды власти и как ее все уважают. Но мы тут серьезные вещи обсуждаем. Поэтому будь добра». «Вышвырни своего ухажера. Когда мы примем решение, ему сообщат, что делать». «Ты идиотка, Цапла. Дурой была, дуры и помрешь», — насмешливо произнесла Вассанда. «Алекс не так сильно зависит от нас, как ты думаешь, но при этом освободил все школы». «Не все. В школу после пустоты спасли Кварги. Мы ничем не обязаны этому выскочке». «Не обязаны, говоришь?» «А кто, по-твоему, заключил союз с кваргами, которые вышибли Лигу из твоего дворца? Так что не говори, что ничем не обязана Алексу». «Не смей мне указывать, что делать!» «Остановитесь, Соби. взял слово Лицун. Ящер говорил вежливо, даже не громко, однако спорщицы, обменявшись полными презрения взглядами, замолчали и сели. «Пронесло. Пожалуй, за артефакты тела Тоши можно не беспокоиться». «Зопах точно не получит!» Мысленно хмыкнул Алекс, сообразив, что ящер имеет немалый вес среди древних. И, видимо, на то имелись все основания. «Как ты собираешься остановить Лигу?» — спросил Лицун. «У меня есть одна идея, но ее нужно проверить». «Всего лишь идея?» — фыркнула Бродавка. – «Цопала!» — прикрикнул на нее ящер, и та покорно заткнулась. В зале вновь установилась тишина. Однако не все древние смотрели на Алекса со скепсисом. Некоторые прекрасно помнили, что тот уже сделал. «Просто закиньте меня во дворец резонанса», — продолжил землянин. «Я выйду навстречу Лиге и проверю, смогу ли я их задержать и насколько. Если не справлюсь, у вас будет достаточно времени, чтобы придумать новый план». «Тебя могут убить», — справедливо возразил ящер. «Я помирать не собираюсь». Как ты понимаешь, в этом я больше других заинтересован. Но если все ж погибну, дальше разбирайтесь сами. Полагаю, один дикий десятого уровня погода не сделает. Ты знаешь, что это не так. Мы от тебя зависим, спокойно произнес лицун. Только ты умеешь очищать артефакты, а без очистки мы их через канал между дворцами не протащим. «И по не пронесем. Слишком опасно». «Тогда просто верьте в меня», — хмыкнул Алекс. «Мы не привыкли просто верить. Однако я на твоей стороне. Зоб, что скажешь?» «Раньше я бы точно проголосовал против. Однако в моем хранилище лежат 11 артефактов, которые принес этот парень. Поэтому я согласен попробовать», — пробурчал Крикун. «Я тоже голосую за вылазку», — поднялась Васанда. Дальше высказались остальные старейшины. Но, очевидно, голоса двух сильнейших школ повлияли на выбор. Сильнейшими «Голос неба» и «Незримые пути» были потому, что Зоб собрал наибольшую армию диких, а Васанда контролировала кваргов. Как ни странно, Шульт также проголосовал за предложение Алекса, что добавило ему дополнительных очков. В итоге древние дали двое суток. По плану нужно было задержать проход армии хотя бы на пять дней, желательно на неделю. Этого должно было хватить на построение новой сети, которая, если не остановит, то сильно затруднит переброску крупных сил по долине. По крайней мере до тех пор, пока Лига сама не сообразит, как сделать устойчивую сеть дворцов внутри общей сети. «Прекрасно. План мы обсудили. Теперь поговорим о моей оплате», — предложил землянин. «Что?» — удивился Зоб. Я пробудил двенадцать дворцов. Вынес артефакты школы Тела Тоша, помогаю вам восстановиться, но пока что получил лишь плату от Лицуна. Пора это исправить». «Я же обещал тебе помочь в развитии!» «Это само собой, но этого мало». «И чего же ты хочешь?» — сухо спросил Зоб. «Если я задержу Лигу и выгодую время на объединение дворцов в новую сеть, вы все, кроме школ Тела Тоша и незримых путей, передадите мне по одному великому артефакту». Не сейчас, а когда кризис закончится. А также по одному артефакту с тех дворцов, которые находятся в разрушенной зоне, если они перейдут под наш контроль. Понятное дело, присутствующему идея сильно не понравилась. На земляне напалился поток брани. Один старейшина даже силой додумался давить, но, получив легкий укол в ядро, намек понял и отступил. Больше прямых атак не было. Лишь словесные угрозы. Больше всех выступала бородавчатая Цапла, обвиняя Алекса в сговоре с Васандой, что мол так перевозчики хотят захватить себе новые артефакты. Цапла требовала, чтобы младшего ученика немедленно засунули в плоский подвал и доставали оттуда только на время миссий. Не обращая внимания на оскорбления, землянин рассматривал собравшихся, отмечая, кто как себя ведет. Спокойствие сохранили Лицун, Васанда, Шульт и еще пару адептов. Зоб же явно был сильно недоволен, особенно после того, как открыто встал на сторону своего младшего ученика. Очевидно, если бы не угроза скорого нападения, споры затянулись бы еще надолго. Однако время поджимало, и народ постепенно успокоился. Точнее, просто замолчал. «Хм, ученик!» — обратился к Алексу покрасневший Зоб. «Твоя просьба смехотворна!» Ты должен понимать, что великие артефакты — бесценное сокровище. — Как раз наоборот. Они имеют вполне конкретную цену. Но вы можете ей не платить. Тогда я вмешиваться не буду. Просто помогу вам восстановить ядра и пойду дальше. Но эта работа также обойдется в кругленькую сумму. — Предатель! Теперь ты хочешь переметнуться к Лиге! — наставила на него палец Бородавка. — Думай, что хочешь, — равнодушно произнес Алекс. — Но за бесплатно рисковать жизнью я больше не буду. Зоб еще некоторое время пытался образумить землянина, но тот твердо стоял на своем. Наконец, крикун сдался: Бездна, тебя подери! Будь по-твоему! Но «Ну, объясни, почему незримые пути и тело Тоша не должны платить. Тут все просто. Васанда все эти дни рисковала собой. Считай, она вложила свой вклад в общее дело, а тело Тоша, они уже расплатились. Как? А это наше с ними дело. Взгляды присутствующих скрестились на ящере. Но тот лишь загадочно улыбнулся, явно не собираясь ничего объяснять. «Но мы тоже участвуем в войне!» — запротестовал Зоб. «Школу уже понесли потери, даже грандмастера и старейшины погибли!» «Это логично. На вас напали, вы должны были защищаться». «Но артефакты!» «Если вы отстроите Зеранг, то рано или поздно доберетесь до разрушенной зоны и достанете имущество других дворцов». «А если нет?» «Тогда и я их не получу». — Ладно, ученик, — насупился зоб. — По поводу оплаты мы с тобой еще поговорим. — Нет. Либо вы подтверждаете сейчас, что согласны передать оплату, либо я вам больше не помогаю. Алекс обвел древних взглядом. — Больше бесплатной работы не будет. Вы мои возможности видели. Голосуйте и учтите, что мне нужно ваше полное согласие. Нехотя все старейшины согласились. Даже цапла, на которую надавил Лицун. «Мы ничем не рискуем, ты все равно помрешь», — тихо буркнула под нос бородавка. «Дура», — также тихо произнесла Вассанда. «Итак, мы согласились с твоими условиями. Когда отправляешься?» — требовательно спросил Зоб. «Двадцать минут на подготовку, и я готов». Алекс сидел в покоях Зоба и беседовал с миром, в этот раз под ускорением. Нужно было выяснить, как далеко та продвинулась, пока он спал. Оказалось, прогресс был, но небольшой. Однако Алексу этого оказалось достаточно. Остальное выясним, по ходу, дела, послал он мысли телеграмму-хранителю. Но в этот момент в зал заявился обиженный зов. У меня мало времени, сразу предупредил его Алекс. Мне хватит нескольких минут, ученик. Я хочу выяснить, зачем тебе столько великих артефактов. Ты собрался открыть свой дворец? Всем своим видом крикун показывал, как он разочарован. «Я собираюсь их продать», — пояснил Алекс. «Моему миру нужны кредиты. Много кредитов». «Зачем?» «Иначе нас захватят. Поэтому я прилетел на Зиранг. Если не справлюсь, миллиарды моих сограждан погибнут». «Этого я не знал». Зоб по-новому посмотрел на Алекса. «Я думал, ты просто жадный и неблагодарный адепт. Но артефакты...» «Пойми, нам они нужны не меньше твоего». «Если найдешь способ раздобыть кредиты другим способом, я с удовольствием их возьму». «Подумай, что можно сделать!» — обрадовался Крикун. «Не говори об этом пока никому!» Алекс согласно кивнул. Видимо, Скряга Зоб уже придумал, как заработать на других. Может, начнет продавать техники, закалки всем желающим диким или обыскивать трупы лиговцев. Плевать. Алекса кредиты вполне устраивали. С ними даже проще, чем с артефактами». «Главное, чтобы древние заплатили». Впрочем, то, что древние согласились отдать артефакты, пока мало что значило. Опыт с Фархатом, который отказался от уговора сразу после операции, прекрасно показал отношение древних к сделкам с младшим учеником. «Даже если все пройдет как надо, никто просто так не оплатит работу Алекса, если он только не станет гораздо сильнее». А даже если оплатят, то попробуй потом вывези кучу великих артефактов с Зеранга и продай. Для этого нужна поддержка за спиной, статус и личная сила. Последнее даже важнее. Но Алекс не беспокоился о будущем. Пока ему достаточно было обещания. Придет время, и он стрясет оплату. — Все, больше не мешаю, — произнес Зоб, разворачиваясь. — Как будешь готов отправляться, обратись к Гамале. Она откроет проход к дворцу школы резонанса!» Крикун ушел. Землянин обсудил еще несколько вещей с миром и позвал Гамалу. «Пора было выходить».